Плюс есть еще принятый на ночь стакан коньяка, с которым в Грозном было проще, чем с водой. Разбомбленный винный завод стал достоянием всех, пока его не взял под контроль ОМОН, но пол Чечни уже запаслось приличным алкоголем. Все это нормальная жизнь, чего не скажешь про насекомое. Тараканье существования десятков тысяч. Бомбоубежище в Грозном, где в семикрочных помещениях уже три месяца жили 74 человека. Они сами говорили, всего 74, потому что в январе было больше двухсот. Восьмерых убило в разное время, но всех при выносе параши, большого бидона из-под молока. Остальные разъехались по родственникам, когда кончилась бомбежка. Этим 74-м идти некуда. Они переругались, их дети передрались. Каждый уверен, что сосед извлек из пакета гуманитарной помощи сыр, оставив ему пшено. А когда мы принесли детям, там 13 детей, мешок конфет и печенье, то гвалт дележки доносился вслед еще несколько кварталов. Они научились позировать перед фотоаппаратом и делать паузу при перезарядке магнитофонной кассеты, возобновляя речь с привычного вопля. Они живут, ходят за хлебом, выносят парашу, вместе варят еду в парке у себя над головой, возле университета, на углу улиц Ноя-Буачидзе-Интернациональной. и Легче или тяжелее, когда у трагедии есть точный адрес? Знаю несколько таких адресов. Улица Никитина в Грозном, где я разыскал тетку своей московской приятельницы. Восьмидесятилетняя старуха и ее дочь... Садились обедать и обидели, что я отказываюсь, ведь это же не подвал, в котором они просидели два месяца, а квартира, стол, стулья, окна забиты перинами, но горит свеча и стоят тарелки. Когда приехал еще раз через неделю, они закричали с порога «У нас праздник! Дали газ!» На лестничной площадке, как и прежде, горела дровяная печь, сделанная из жестяной бочки, кипел чайник. «Так уж отключили», — пояснили женщины. Но если один раз дали, значит, может быть, еще. Движение. Наверх есть движение по древу жизни. Особенно если поднимаешься после бомбежки на свой третий этаж из подвала. Навыки остаются. Городская цивилизация Чечни отковая была и давняя, довольно богатая, уничтожена. Но подвальная культура усвоена практически всеми. Многими накрепко, быть может, на всю жизнь. В погребе наших шалинских хозяев, Магомета и Мариэтты Дихиевых, три месяца безвылазно жили четыре девочки от пяти до десяти лет. Они не выходили оттуда никогда. Даже когда не было слышно канонады, даже когда светило яркое солнце, даже когда я выманивал их конфетами и воздушными шариками, они играли оранжевыми, желтыми, красными шарами в темном погребе, и, кажется, им было весело. Чеченское гостеприимство. Органично и просто. С Магометом мы познакомились в шали на базаре, а уже через полчаса сидели на кукольных табуреточках за низеньким столом и пили чай с вишневым вареньем. А женщины готовили в отдельной комнате ночлег, а другие женщины ставили на с мясо, чтобы подать козырное блюдо чеченской кухни — жижик-галныш, отварную говядину с чесночной подливкой и клетками. А третьи женщины во дворе отмывали наши башмаки от чудовищной грязи Я купил в Нью-Йорке за 65 долларов высокие ботинки с обнадеживающей надписью «Water Resistant». Они в самом деле не пропускали воду, но грязь налипала на них так же охотно, как на любые другие. Чеченцы надевают на толстые шерстяные носки галоши с малиновой подкладкой и по-восточному заостренными носами, которые легко сбросить с ноги на пороге, а главное — легко обмыть придорожной канаве. Чужой с трудом делает шаги по этой земле, обретая походку водолаза, облипая вязкой грязью и разнося ее повсюду с собой. В шали из всех коммуникаций остался газ, который гнал по трубам горячую воду. В доме было тепло, даже жарко. Мы выходили на крыльцо со своей бутылкой, непьющие чеченцы делали вид, что не замечают. Вечером собрались соседи, разлеглись На полу в пальто, в шапках, головами привалившись горячим трубам задавали вопросы гостям. Человек из Нью-Йорка вызывал особый интерес. Борода, скажи, а правда, что в Америке на улицу страшно выходить? Бомбили в тот вечер не так уж часто, но один сосед, старик Муса, при каждом разрыве поднимал палец и произносил «гуманитарная помощь». Я удивился, что никто не смеется или, наоборот, не поддевает его но Мариетта шепнула, что у мусы утром погиб племянник, вышедший к скотине прямо в коровнике с коровами. В девять мы все вместе послушали по транзистору новости.